Крылья закидывались и качались, и Байерт осторожно маневрируя набирал высоту. Он понял, что существует определенная точка, за пределами которой его собственная скорость, вероятно, лишит его несущей поверхности. Поднявшись почти на две тысячи футов, он стал поворачивать, но при этом обнаружил, что давление на элерон – полностью ликвидирует угол поперечного В внутренней плоскости и удваивает угол поперечного В внешней плоскости, и что с военных времен он еще ни разу не попадал в такой сумасшедший занос. Машину не просто занесло, хвост задрался кверху, как у ныряющего кита, а стрелку указателя воздушной скорости — соскочила на 30 миль выше мертвой точки, которую назвал ему изобретатель. Аэроплан теперь летел обратно к полю в плоском пике, и Байерт вытянул на себя штурвал управления. Концы крыльев круто прогнулись, и чтобы не дать им окончательно оторваться, он толкнул штурвал от себя, понимая, что только благодаря скорости пикирования аэроплан не падает на землю, как вывернутый наизнанку зонтик. А скорость все увеличивалась, и он уже пронесся над полем на высоте тысячи футов. Он снова потянул на себя ручку, концы крыльев снова прогнулись, и тогда он толкнул ручку, и, чтобы уменьшить скорость, снова сделал резкий поворот, и вот тут же опять бешено занесло. Хвост снова описал дугу, и стремительно взмыл вверх, но на этот раз крылья отвалились, и когда одно из них с размаху пронеслось мимо и с грохотом врезалось в хвост, напрочь отрубив и его, Байерт машинально втянул голову в плечи. В этот день у нарцисса родился ребенок, а на завтра... Саймон отвез мисс Женни в город, высадил ее у телеграфной конторы, легонько и незаметно натянув вожжи, заставил лошадей картинно закусывать у дела и вскидывать головы, а сам в необъятном пыльнике и цилиндре каким-то непонятным способом ухитрился, сидя на козлах, изобразить прогуливающегося спесивого щеголя. В таком виде и застал его доктор Пибоди который в своем измятом альпаковом пальто шел по освещенной июньским солнцем улице с газетой в руках. «Ты похож на лягушку, Саймон», — сказал он. «Где мисс Дженни?» «Да, сэр», — согласился Саймон. «Да, сэр». «Они нынче торжествуют и радуются. Маленький хозяин родился». «Да, сэр, маленький хозяин родился» и теперь опять вернутся старые времена. «Где мисс Дженни?» — нетерпеливо повторил доктор Пибоди. «Она там. Шлет телеграмму этому мальчишке, чтобы он возвращался туда, где ему следует быть». Доктор Пибоди отвернулся, и Саймон несколько обескураженный его равнодушием перед лицом столь важных событий, с удивлением на него посмотрел. «Ведет себя совсем как белая шваль», — презрительно рассуждал он вслух. «Ну и пускай себе. Теперь мы их всех расшевелим. Да, сэр, опять настает доброе старое время. И это уж точно, как при мистере Джонни, когда полковник был молодым хозяином, и все негры пришли на лужайку перед домом пожелать доброго здоровья миссис» и маленькому хозяину. Глядя вслед входившему в контору доктору Пибоди, он сквозь зеркальное окно увидел, как тот подошел к мисс Дженни, которая стояла возле стойки. «Немедленно приезжай домой к своей семье, идиот несчастный, или я велю тебя арестовать», — гласила телеграмма, написанная ее твердым, ясным почерком. «Здесь больше десяти слов», — сказала она телеграфисту. «Но сегодня это не имеет значения. Теперь-то он вернется, уж будьте уверены, а если нет, я отправлю за ним шерифа, и это так же верно, как то, что его зовут Сартерис». «Да, мэм», — сказал телеграфист. Когда он прочитал эту телеграмму, ему явно стало не по себе. Он поднял голову, и хотел было что-то сказать, но мисс Дженни заметила его смущение и быстро повторила текст. «Если хотите, можете выразиться покрепче», — добавила она. «Да, мэм», — снова сказал телеграфист, нырнул, скрылся за своей конторкой, и мисс Дженни с растущим любопытством и нетерпением перегнулась через стойку и, держа в руке серебряный доллар, наблюдала, как он три раза подряд в каком-то мучительном смятении пересчитывал слова. «В чем дело, молодой человек?» — сердито спросила она. «Надеюсь, правительство не запрещает упоминать в телеграммах новорожденных младенцев». Телеграфист поднял на нее глаза. «Да, мэм, все в порядке», — выговорил он наконец. И она дала ему доллар, — И в то самое время, когда он сидел, держа монету в руке, а мисс Дженни с еще большей досадой на него смотрела, доктор Пибоди вошел в контору и взял ее за руку. «Пойдемте отсюда, Дженни», — сказал он. «Доброе утро», — отозвалась она, оборачиваясь на его голос. «Наконец-то вы явились, люш Уже столько лет вы принимаете всех Сарторисов а теперь вдруг на целый день опоздали. Как только я заставлю этого идиота вернуться домой, снова настанет доброе старое время, как выражается Саймон. Да, Саймон мне сказал, идемте, дайте мне получить сдачу. Она опять повернулась к стойке, за которой стоял телеграфист, держа в одной руке телеграмму, а в другой серебряный доллар. «Что такое, молодой человек? Разве доллара мало?» «Да, мэм», — снова с трудом выговорил он, обратив немой встревоженный взгляд на доктора Пибоди.